Маша Маша осторожно поставила на прикроватную тумбочку сок, пошла к медсестрам за вазой. Она только что переговорила с Надеждой Витальной. Та, крайне строго и собранная, в белом халате, сказала, что состояние у матери стабильное, она почти не ест, много спит, что неудивительно при тех успокоительных, которые ей колют, но волноваться не стоит. Надежда впервые улыбнулась. — У тебя очень сильная мама, Машенька, поверь. С помощью лекарств мы даем передышку ее нервной системе. Но она скоро выправится, и потом, как не страшно это звучит, заботы о похоронах отвлекают от самого тяжелого собственных мыслей. Так что ты уж не бери этого на себя, понимаешь? — Понимаю, — сказала Маша, вспомнив остервенение, с которым драила посуду на Катиной кухне. — Ну вот и умница, — улыбнулась Надежда витально потрепав ее по голове. — Я уже забегала к Наташе с утра, а ты не сиди с ней рядом, пока она спит. Погуляй, отвлекись. — Да, — сказала Маша и улыбнулась, но улыбка получилась вымученной. Надежда кивнула и ушла по коридору вдаль. Она несколько секунд постояла, провожая ее глазами, а потом опять набрала номер Иннокентия и опять попала на автоответчик. Выходя из палаты матери, она вдруг увидела знакомый силуэт у поста медсестры. — Ирина Георгиевна? — Маша подошла, и женщина обернулась. Маша в который раз удивилась ее почти болезненной худобе. — Машенька! — улыбнулась та и вдруг порывисто обняла. — Такое горе, Маша! бедная твоя мама, похоронить Федора, а теперь еще и Юру, как она? — Спит, — сказала Маша, — ей дают успокоительные. и... — Конечно, конечно. Ирина Георгиевна, склонив голову, смотрела на нее, и Маша вдруг заметила, что глаза у той заплаканные. — Как ты сама, держишься? — Держусь. Маша почувствовала вдруг, что слезы подступают к глазам. — Ну-ну, ну-ну. Ирин Георгиевна погладила ее по плечу. Никник -ник, очень тобой гордится, знаешь. Считает, что у тебя, как у Федора, чутье. Дар, если хочешь». Маша не выдержала. Задыхаясь, она пыталась еще что-то сказать, объяснить свои внезапные слезы. Но та только гладила ее по спине и шептала «Ничего, ничего» и было что-то абсурдное в том, что у нее получилось, наконец, выплакаться, но не на плече у матери и не на груди у Иннокентия или Андрея, а вот рядом с малознакомой ей, в общем-то, женой Никника, которую она уже и не видела лет десять как. Наконец она вытерла глаза и высморкалась в протянутый ей кружевной платок. — Вы меня извините, Ирина Гюргановна, я очень устала. — Конечно, конечно. — повторила жена Никника, спрятав платок в сумочку. И Маша вдруг увидела синяк у нее на руке. Ирина поспешно оправила платье. — Ну, Машенька, я пойду, навещу твою маму. Ты приходи к нам в гости, хорошо? И она встала и пошла тяжелой, совсем не соответствующей худой ее фигуре походкой вглубь коридора к маминой палате. А Маша решила, как ей посоветовали... Погулять, дождаться, пока мать проснется, чтобы увидеть, сказать ей что-нибудь малозначимое, поцеловать, а потом, наконец, поехать на Петровку, куда ее тянуло неодолимо, как наркомана за дозой. Но планом ее не суждено было сбыться. Уже на крыльце клиники она увидела направляющегося к ней быстрым шагом Андрея, и сердце замерло от плохого предчувствия такого плохого что она остановилась не желая сделать и шага к нему навстречу а напротив мечтая чтобы он шел к ней как можно медленнее какие бы ни были новости которые он намеревался сообщить она знала она будет счастливее в последние секунды перед тем как он откроет рот поклонная гора переспросила она когда он рассказал ей про последний труп да кивнул он Аналог поклонной горы в Иерусалиме. Место, где традиционно останавливались пилигримы перед вхождением в святой город, чтобы помолиться, поклониться и... — Я знаю, что такое поклонная гора, — перебила его Маша. «Мытарство — Мытарство? Это уже было перекличкой. Пароль, отзыв, место, номер. Андрей ее понял. Девятнадцатое. Ересь. Отступничество от православного исповедания веры. — Кто? — шепотом спросила Маша. — Маш, — начал Андрей, — мне очень жаль. Но она уже не услышала имя, провалившись в густую пустоту забытья. Забытья, где уже блуждала со вчерашнего дня ее мать.